Ружемант. Евгений Лисицын. Алекс Рок. Глава первая. Из ресторана я вышел свободным. Все пары, рано или поздно, расстаются. Не все из них устраивают из этого представление. Лизонька хотела и жаждала, но у нее ничего не получилось. Оборвал ее очередную, полную гнева и упреков тираду на полусловие. Выскочил на улицу. Вслед мне летели ругань, угрозы и обещания, что папики покруче и побогаче меня найдут, расчленят, и я буду на коленях вымаливать ее прощение. И шел бы я в жопу со своими миллионами рублей. У них-то однозначно будут доллары, а она, конечно же, еще подумает. Иди к черту, Лизонька, там тебе самое место. В голове застряли мелкие слова совсем уже вышедшие из себя бабищи отчаявшись, пожелала мне, чтобы мой мир перевернулся с ног на голову. «И чтоб тебе, Макс, ни дна, ни покрышки!» — хмыкнул. «Наверное, так оно теперь и будет. Главное, больше никто не будет пилить. Вкус настоящей свободы ласкает язык. Кутаюсь в куртку. Вечерний ветер прохладен. Спешить некуда. Но я все равно хочу домой. И как можно быстрее». Улыбчивые мужички из джигит-такси зазывали поменять треклятый Яндекс на хорошую беседу, правду жизни и три сотни рублей сверхположенного. Вежливо отказываюсь. Хочется проветриться. Окончательно осознать собственную свободу. Да и на метро быстрее будет. Зря, что ли, в Москве живу. Телефон я выключил загодя. Сначала она попытается дозвониться мне и диким ором доказать, какое же я чмо. После возьмется строчить телеги во все мессенджеры. Перетопчешься, лизенька. Ухмыльнулся. Остановился напротив автомата с газировкой. Мелочь тянула карман. Избавился от нее, как и от всех воспоминаний, теперь уже бывшей. Автомат задумчиво погудел, прежде чем наградить меня пластиковой черноголовкой. Бутыль шипела, как все разъяренные фурии этого мира. Легкий дымок вырвался из горлышка. Сделал глоток что почти обжигает горло, нырнул в приветливое лоно метро. Поезда гудели как не в себе. Проездной даровал мне проход куда угодно. Ну, или от Сокольников до Парка культуры. С детства любил метро. Оно всегда казалось мне вратами из скучной обыденности в мир стальных, стремительно несущихся великанов. По глазам ударил свет. Яркая вспышка заставила зажмуриться, закрыться рукой. Мне будто что-то ударило под дых. Резко замутило, и все перевернулось. На секунду возникло ощущение падения в бесконечную бездну, и все так же внезапно прошло, оставив лютую слабость. Пришел в себя не сразу. Спешащий люд подталкивал спину, не желал терять времени. В голове помутилось, сердце стучало со скоростью отбойного молотка. Под дых словно врезали кирпичом. С трудом вырвался из толпы, подошел к стене, сделал глоток. В тот же миг стало легче. Пообещал себе обязательно заглянуть к врачу. Тридцать шесть. Уже можно звать динозавром. Нервишки пошаливали. И тут же понял. Не выйдет. Настоящий мужик идет к врачу, только когда торчащее из спины копье мешает спать. Ну и хрен с ним. Постепенно сердце успокоилось. Но перед глазами все плыло спустился, чтобы окончательно прийти в себя в вагоне поезда. С детства не жаловался на давление, но, думаю, начну с сегодняшнего дня. Приступ прошел не сразу, минуты через две. На миг мне показалось, что рядом со мной остановилась миниатюрного вида девчонка. Прокуренным голосом старухи спросила, в порядке ли я. Ответил, что буду в порядке, как только, так сразу. Ее мой ответ, кажется, успокоил. «Еще глоток черноголовки, и я в норме». Краем глаза заметил троицу странновато одетых подростков. Нахмурился. От них за версту тянуло сивушным духом и табаком. Противно гоготала размалеванная девица по поводу и без. Короткое до безобразного платья, жиденькие косички. «Глядите-ка!» Она вдруг обратила на меня внимание. Люди, терпеливо ждавшие очередной электрички, вдруг отвернулись. Словно знали, что сейчас случится потасовка. Потасовка, потеха, развлечение. Никто не хотел вмешиваться и становиться будущей жертвой этой троицы. Я выдохнул. Ну вот, а ведь день так хорошо начинался. Обязательно найдется погонь, готовая все испортить. «Глядите-ка!» — повторила девица. «Чернь пьет чернь! Ну не забавно ли?» Бросил на девчонку мрачный, полный презрения взгляд. — Единственное, о чем я сейчас жалел, так это о том, что бутылка не стеклянная. А то познакомил бы ее с этими безмозглыми тыквами, что они по ошибке зовут головой. — Э, ты че зыркаешь, паскуда? Слышь, сюда иди! Гопота выбрала меня игрушкой. Вздохнул. — Подойдешь, скажут, что послушен, словно шавка. Останешься стоять, где стоял. Заверят всех, что струсил. Ну и пусть себе заверяют. Мне-то что? Я ж не Лизенька. Они сами пошли ко мне». Скверно. В глазах у пацанят желание поиграться с живой игрушкой. Таким безнаказанность лупят в голову похуже хмеля. «Может быть, проскользнула в голове здравая мысль попросту взять и убежать?» Понял, что мне лень шевелить ногами из-за каких-то детишек. «Ты на графа Вербицкого посмотрел, чернь? Зенки свои подними!» Граф Вербицкий был толст настолько, что тому невинному пухляшу с милкшейком из ресторана еще жрать и жрать. Разодетый в белоснежную куртку, он смотрелся потешно со всеми навешанными на нее брелоками и игрушками. Словно вот-вот собирался вернуться в детский сад. Громче всех голосил его дружок доходяга, вытянутый как шпала, прыгая передо мной в каком-то неистовом диком танце. Словно шлюха, желающая внимания. — Идите гуляйте, ребятки. Я сегодня в скверном настроении для того, чтобы бить детей. Кажется, я их расстроил или даже обидел. Толстяк поменялся в лице. Теперь уже Лизоньке стоило поучиться корчить хлебало, как у него. — Чернь! — он говорил, а с губ брызгала мерзкая липкая слюна. Протянул ко мне растопыренную ладонь, но я оказался куда проворнее его мерзкой туши. Болевым захватом заломил ему руку, оборачивая к себе спиной. Передо мной предстала так и просящая пинка задница. Не стал отказывать ни ей в просьбе, ни себе в удовольствии. Дик Дилдокер Вербицкий обернулся ко мне в резком, неизбывном кураже. Я глядел на него и задавался вопросом, а нет ли у бедолаги бешенства? У него вот-вот пена изо рта пойдет. Я сделал ошибку которую не следовало бы допускать впредь. Упустил из вида девчонку. Некрасивая и ошалелая, она наскочила на меня в попытке заступиться за мажорчика. Бутылка черноголовки выскользнула из рук. Газировка зашипела, разливаясь мерзкой лужей по лакированным плитам. И я вдруг понял, что вечер окончательно испорчен. Девчонки мало. В ее глазах неистовал сам бес. Она попыталась наскочить на меня еще раз. Уклоняясь, я поскользнулся и потерял равновесие. С ужасом понял, что падаю прямо на дрожащие рельсы. Поезд, гремя колесами на стыках, несся прямо на меня. Мне отсюда казалось, что я вижу удивленную рожу машиниста, заметавшегося в салоне в поисках стоп-крана. «Не успеет», — понял я. «Не успеет, и меня размажет, словно жука». Я вытащил самого себя едва ли не одним большим прыжком. Откуда только силы и проворство взялись? Вновь оказался на краю. Какой-то доброход поймал меня за руку, дернул на себя, не давая упасть во второй раз. В ушах загудело отрева тормозов и скрипа колес. Свист мгновение спустя вспорол на миг повисшую тишину. Кто-то из зрителей все же отважился вызвать полицию. Пусть и с запозданием, но они хотя бы явились. Тоже хлеб. Посмотрел на толстяка. Сейчас его уложат мордой в пол. Полицейские, словно двое из ларца, исполнили мое пожелание. Как и положено, ровным счетом наоборот. Уложили лицом в пол меня самого. «Юный граф, вы в порядке?» Офицер патруля готов был растечься плавленным сыром. Удивительно, что не цокнул каблуками перед его величеством. Жертрест заулыбался, как не в себя. Натянул на моську вид, будто шел и никого не трогал. А тут откуда не возьмись я, да еще и в хулиганах. Допрыгался Максик, прошептали мне на ухо. Голос незнакомый. Я попытался увидеть говорящего, но тщетно. Он тут же продолжил, поднеся к моей щеке дубинку. Ничего, сейчас в участочек поедешь. Мы там тебе быстро по скуднику мозги-то вправим. Он вам не навредил? Рукав измазал ответил Вербицкий. «Знал бы, как будет, — подумалось мне, — пошел бы пешком. Меня вытолкали из машины, словно мешок картошки. Участок, обшарпанный, давно не знавший ремонта, больше походил на казарму, чем на отделение полиции. Унылые, грустные уазики казенно и угрюмо взирали на меня глазами фар. Полицейские, едва завидев меня, не прятали издевательской ухмылки». Словно я был здесь частым гостем. Ну, садись, Максимчик, унижавшийся перед графом, был в чине Летехи. Указал мне на стул. Все баргозишь, общественный порядок нарушаешь, Больших людей норовишь оскорбить. Этот большой человек меня под поезд метро толкнул. Звучало как оправдание, но тем не менее Летеха пожевал губами, Будто я ему в утреннюю кашу плюнул, А после начал городить колесицу. «У тебя уже и без того восьмой привод. Ты сейчас гражданин девятого класса. Ниже уже падать почти что некуда. Потапов, Потапов, я тебе сколько раз говорил, что когда большие люди хотят немного с тобой поиграть, лучше перетерпеть. А до чего довел ты? Я хлопал глазами, ничего не понимая. Фамилия моя. Но о каких приводах говорит лейтенант? Да и что значит гражданин девятого класса? Документ твой где? Он сделал смешное ударение на второй слог. Я порылся в карманах, запоздал, вспомнив, что паспорт брал разве только в загранпоездке, да на почту. И документ пролюбил. Летеха выдохнул, покачав головой. Что ты за человек такой, Потапов? Твой отец летчиком был, в победном штурме участвовал, герой. А ты такое отродье. Я опасливо прищурился. Скользнула мысль позвать на помощь. Этот полицай, кажется, все, поехал крышей. Полицай махнул на меня рукой, будто говоря, что ему и так все ясно. Встал, сложив руки за спиной, подошел к окну. На дворе грохотали грузы, рычали моторами спорткары. Словно потеряв всякий стыд, поддав газу, кто-то унесся в неприветливую даль на мотоцикле. Вот что, Потапов, надоел ты мне своими выкрутасами хуже горькой редьки. Ты глянь на себя, заморыш! Он кивнул в сторону зеркала. Я глянул и вздрогнул. Прищурился. Кем бы ни был тот пацанчик, кто отражался в зеркале, но это точно не я. Посмотрел на Летеху. Чувствовал, что где-то меня наегоривают. Здравый смысл не дурак. Здравый смысл защиту от дурака имеет. Говорит, мол, все это розыгрыш. Сейчас немного поваляют Ваньку, а после под фанфары распахнется дверь, Выйдет улыбчивый пацанчик и брякнет что-то уровня Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Если так, то я суну ему прямо в морду, даже в наручниках. Все одно ж уже в ментовке сижу. Отец умер, мать в могилу свел. У нас только-только статистика к премиальной пошла. И тут ты решаешь поперек горла у Вербицкого встать. Летеха не унимался, схватил чашку с чаем, стал шумно прихлебывать. Как так вообще можно пить? «Пихну тебя сейчас во временную. Бумагу напишу. Так, мол, и так. Нет сил терпеть. А там уж как знаешь». Он посмотрел мне в глаза, но не увидел там ничего того, чего жаждал бы узреть. Одно лишь непонимание. «Думаешь, шучу я? А вот в этот раз нет». Он показательно клацнул по кнопке селектора. «Если и было время явиться оператору с улыбчивой рожей, то оно настало именно сейчас». Шутка и без того слишком затянулась. Двое из ларца, явившиеся на зов командира, вмиг развеяли все мои опасения. «Здесь не шутят!» «Здесь не шутят!» Я убедился в этом, когда меня пихнули в камеру временного содержания. Полицейские безмолвны, словно роботы. Я начал с теплотой вспоминать того перца с дубиной, что обещал мне тепленький прием. «Темно!» Тусклый свет, качающийся под потолком лампы. Сиротливые нары уже заняты какой-то завернутой в тряпье тушей. Везет же, пихнули в камеру вместе с бомжом, словно в былой и лихой юности. Улыбнулся, начал прикидывать. Лизенька же говорила мне, что у нее есть кто-то в полиции. То ли сват, то ли брат, то ли седьмая вода на киселе. Если так, то что ей мешало позвонить одному из своих папиков? Тот козырнул и отозвался. Вот я и очутился здесь. Объяснение было лучше некуда. Если догадка в самом деле верна, то я все равно ни о чем не жалею. Бессильная злоба моей бывшей радовала меня лучше, чем бесплатный отсос. Все хорошо, да только во весь этот бред не укладывалось зеркало. Конечно, наша добрососедская полиция готова разделать под орех любого так, что родная мамочка не узнает. Но здесь уж совсем какая-то мистика. Вместо смоляных волос белые, почти что молочные патлы, шрам на правой щеке, серые глаза. А мама говорила мне, что любит меня за зеленый цвет очей. Шутила, конечно же. Я встал у решетчатой стены, прислонился к ней спиной, зажмурился, сунув руки в карманы. Поймал себя на мысли, что абсолютно не знаю, что делать дальше. Прощения просить не буду. Колотить по прутьям клетки и требовать объяснений? Глупо и по-детски. Проводить ночь в обществе бездомных тоже не хотелось. Ночка будет длинная, подсказывал мне здравый смысл. Знаешь, сколько сюда еще отребья напихают? Да и кто сказал, что ты здесь всего лишь на ночь? Куча тряпья зашебрушилась, ворчливо заворочилась. Эй, меня окликнул женственный, но грубоватый голос. Открыл один глаз и понял что бред не закончился. Все только начиналось. Косматы, не ведавшие расчески волосы, зеленая морда и торчащие из-под нижней губы клыки, зеленая кожа. Можно было даже сказать, что в представшей передо мной особе было нечто по-своему симпатичное. Я закатил глаза. Ну, блеск. Меня запихнули в камеру вместе с массивной, едва ли не больше меня в плечах, косплеершей. Так и подмывало спросить, откуда она будет? Из мира боевого ремесла или затяжного вакха? В любом случае все закончится мордобоем. Хоть сиськи у нее ничего. Массивная, едва прикрытая трепицами грудь, стояла торчком. За что тебя, малой? Я посмотрел на нее еще раз, но в желтых линзах, что стояли в глазах, не заметил и намека на враждебность. Ей просто было любопытно. Выдохнул, запрокинув голову. Натянул нечто похожее на улыбку. «Будь с ней помягче», — попросил меня внутренний доброход. Не захотел раздавиться поездом в потеху Вербицкому, возомнившему себя каким-то графом. «Этому шмырьку!» — она качнула головой, нахмурилась. Толстяк ей, видать, тоже был не по нраву. В морду ему плюнул, руку заломил и пинка дал. Арчанка присвистнула, оглядела меня еще раз а с виду и не скажешь, что на такое способен. Уважаю. Она кивнула мне, как давнему знакомому. А меня за то, что на ногу в автобусе какому-то хмырю наступила, Велели молчать. Ты представляешь, а? Барон и в автобусе. Кто узнает, так штаны обмочит. Ха! Она хлопнула себя по коленям. Актриса бы из нее получилась отменная. Первобытная дикость играла не только в ее жилах, но в каждом жесте. В каждом движении. Словно медведь она вскочила, тут же заключила в объятия. Мой нос ткнулся в ее объемную, упругую, мягкую грудь. Острые точки сосков спешили кольнуть меня в плечи, и запах такой приятный, совершенно не ожидаешь от завернутой в тряпье великанши. Почти побратимы, двух благородных оттаракали, за такое знакомиться. Мф. Говорить я не мог, только мычать. Великанша отпустила меня только тогда, когда я начал задыхаться. Протянула здоровенную, едва ли не больше моей ладонь. Васятка! представилась она. Арчанка Васятка! Что дальше? Гном Григорий? Макс пожал ее мощную, крепкую длань. На ее фоне я казался почти что игрушечным. Такой и правда только в переодеваться. Ну, ну, пташки! а пруть камеры требовательно заколотили дубиной. Я обернулся. Пообещал себе в следующий раз никогда больше не шутить. Всякого я в жизни видовал, Но вот коренастого, бородатого карлика в полицейской форме не мог представить даже в самых отвязных фантазиях. «Ты что ли Потапов?» Он кивнул мне. «Заканчивай поцелуйчики с этой дурындой и готовься на выход. Приехали к тебе. Оператор из скрытой камеры?» «Шутить изволишь, да? За такими, как ты, только распорядитель судебный приезжает, да и только...»